Глава седьмая. Утром Смита приехала в больницу за пару минут до семи. Медисстра и санитар уже пришли в палату Шеннон с тележкой, чтобы перевести ее в операционную. Маханы на андине, с осунувшимися лицами, едва взглянули на нее, когда она вошла. Смит, сказала Шеннон, как я рада, что ты пришла. Ее слова развеяли последние остатки недовольства, вынужденной поездкой в Мумбаи. Я тоже сказала она. Есть новость. Слушание сегодня не будет. Я смогу побыть с тобой весь день. Краем глаза она заметила, что Нэнди не развернулась и уставилась на нее, но уже через секунду продолжила спорить с медсестрой на моратке. Смита поняла лишь пару слов, в их числе кровать и перевести. Наконец медсестра произнесла: "Ача, так и быть. Повезем ее прямо на кровати, хорошо? Хорошо". С недовольной улыбкой ответила Нэнди и повернулась к Шеннон. "Тебя повезут в операционную прямо на этой кровати, Шеннон. Перекладывать на тележку не будут." Шеннон насмешливо покосилась на Смита. Она словно говорила: "Видишь, с кем мне приходится иметь дело? А нам где ждать можно с ней?" спросила Смита Махана. "Что?" Он рассеянно смотрел на неё, словно забыл, кто перед ним. "Да, конечно," он повернулся к сестре. "Чало, пойдём." Шеннон протянула руку Махану, а санитар тем временем отстегнул кровать на колёсиках, крепившуюся к стене. Спасибо, друг, сказала она. Не знаю, чтобы я без тебя. Не благодари. Маханка тягoricно затряс головой. Скоро увидимся. Иншалла, ответила Шеннон, и Смита улыбнулась, услышав, как спокойно та употребила это слово. Нэнди не шла рядом с кроватью, пока Шеннон катили в операционную. Смита и Махан шли следом. Процессия остановилась у большой металлической двери. Дальше можно только пациентам. словно готовясь к возражениям, Метистра многозначительно взглянула на Нандини, но та лишь молча кивнула и сжала руку Шенон. "Удачи", произнесла она. "Спасибо, Нан. Завтра выезжать пораньше, хорошо? Зайдёшь за Смитом и..." Шенон хором произнесли Маханы Нандини и Шенон улыбнулась. "Скоро увидимся", сказала она. "Вы пока идите, перекусите". Они вернулись в палату Шеннон по пути рассеяно разговаривая о том осем. Нэнди не тут же подошла к окну и встала там, повернувшись спиной к Смите Махану. Смите вопросительно взглянула на него, но он, кажется, ее не замечал. Разговор не клеился, и минут через десять Махан встал. "Пойду прогуляюсь, яр", сказал он. Больничная атмосфера давит. Смите стало не по себе при мысли, что ей придется остаться наедине с Нэнди. Махан выступал своего рода буфером. Девушка обернулась и Смитта заметила, что её глаза опухли и покраснели. Она задержала дыхание. "Нандини, Шенн, всё будет в порядке", произнесла она. "Я нужна ей здесь", горячо воскликнула Нандини. "Врач сказал, что она будет долго восстанавливаться. Шенн рассказала, что ты родилась в Индии и выросла здесь. Может, ты поедешь Берват одна?" Причина недовольства Нандини была и понятна, но всё равно её врождённость застигла её врасплох. Я я уехала из Индии 20 лет назад ещё ребёнком. Я даже не уверена, что смогу объясниться с местными на хинди. Я никогда не водила машину по индийским дорогам. Смита вмешался Махан. Нандини это не со зла. Она просто тревожится за подругу. Хайна, Нандини пхен. Ты же на самом деле не хочешь, чтобы Смита поехала одна. Прошло несколько секунд. Наконец Нэнди накивнула. Вот и хорошо, отрывисто произнес Мохан, словно не заметил, с какой неохотой Нэнди не отвечала. Недаром Шеннон нахваливало тебя за профессионализм. Любой может допустить минутную слабость. Он потер ладони. «Э, чало, хорошо, что мы все выяснили. Теперь я пойду прогуляюсь. Может, принесу вам чего поесть. Он взглянул на Смиту. Хочешь что-нибудь? Взять тебе завтрак? Смитов встала. Вообще-то, если ты не против, я пройду с тобой, подышу воздухом. Бахан взглянул на Нандини. Тик-хай. Звони, если возникнут проблемы. Но Нандине кажется, была только рада избавиться от Смиты. Видимо, их неприязнь была взаимной. Да-да, идите. Закивала она. Я позвоню, если будут новости. Шенон пока даже не ввели в наркоз. Нам тут еще несколько часов сидеть. На выходе из больницы в нос ударил соленый морской воздух. Смита сделала глубокий вдох. Какое красивое место для больницы, сказала она. Махан с любопытством на нее посмотрел. Хочешь сходить посмотреть на море? А можно с радостью, ведь мне завтра уезжать и работать. Она услышала недовольство своим голосе и смущенно закусила щеку. Конечно, пойдем. Махан шел по внешней стороне тротуара ближе к проезжей части. Смита улыбнулась этому машинальному проявлению учтивости. Когда они жили в Мумбаи, папа тоже всегда так делал. Правильно ли я понял? Ты не очень хочешь ехать в Бирват, какова бы ни была причина? – спросил Мохан. И вот он был спокойным и дружелюбным. Она колебалась. Если честно, не хочется так долго торчать в машине с Нандини. Наконец ответила она. Я ей кажется совсем не нравлюсь. Ерунда, – ответил Мохан. Не в этом дело. Ты её не понимаешь. Она просто не хочет оставлять Шеннон. Видимо, считает, что я не в состоянии о ней позаботиться. Он улыбнулся. Можно вопрос? Конечно. Ты, я заметил, что ты расстроилась, когда Шеннон попросила тебя сделать репортаж вместо неё. Так почему ты согласилась приехать, раз ты не хочешь написать об этой истории? Смит вздохнула. Я думала, она просит меня приехать и побыть с ней в больнице. Если бы я знала, что с ней всё в порядке, что у неё есть ты на индинии, я бы ты бы что, не приехала? Задумавшись над его вопросом, она увернулась от протянутой руки торговца, вручившего ей дольку апельсина. Нет, наверное, я бы всё равно приехала, раз некому было её заменить, наконец проговорила она. Но я бы предпочла, чтобы меня предупредили. Он кивнул. Видела бы ты своё лицо, когда Шеннон попросила тебя поехать в Берват. Он скорчил такую гротескную рожу, что Смит рассмеялась. Неужели я так выглядела? Хуже, он снова изобразил вытянутую скорбную мину. Кстати, прости за смену темы. Мне надо купить одежду на завтра. Есть тут магазин с традиционной одеждой. Мы в Бриджкенди Смита. При желании здесь можно купить новых бабушку с дедушкой. Он указал на вход в парк. У Смита перехватило дыхание при виде тёмно-розовых кустов бугенвиллеи. За ними виднелась тонкая серая полоска Равиского моря. Высокие кокосовые пальмы выстроились вдоль аллеи, ведущей к деревянным скамейкам с видом на море. Красота, ахнула она, потрясающе. Махан просиял. Спасибо, тихо ответил он, словно она похвалила обстановку его квартиры. Сюда нужно приходить на закате, это рай на земле. Она вспомнила все самые прекрасные и волшебные уголки, где ей довелось побывать: Капри, Сент-Рапе, Параз. Этот парк хоть и был живописным, но едва ли мог сравниться со шламляющей красотой тех мест. Но в центре грязного, многолюдного мегаполиса он действительно казался раем. На каменных скамейках сидели пожилые парочки. Мимо торопливо проходили обеспеченные жители района. Старый садовник поливал цветы в горшках, стоявших вдоль аллеи. Но больше всего её поразили женщины средних лет, пухлые, как пампушки. Три ся животами, они бегали трусцой в теннисных туфлях и сари. Эта картина была настолько типичной для Мумбаи или Бомбея, как продолжали называть его родители. Да, это был папин Бомбей, космополитичный и элегантный, но всё же отстающий от остального мира на несколько шагов. Она кивнула. Так и есть. Махан удивлённо повернулся к ней, и она поняла, что он не ожидал, что она с ним согласится, и уже приготовился спорить. Неужели вчера она показалась ему такой несносной, что он теперь всегда был настороже? Она испытывала к родному городу сложные чувства. Жаль, что он уловил лишь неприязнь. Махан указал на скамейку в тени. Присядем? Солнце уже парит. Над ними пела птичка. Смитта посмотрела вверх, но не увидела её. Хорошо поёт, пробормотала она. Это редкость, ответил Махан. Здесь в основном вороны живут. Они выгнали других птиц. Теперь разных птиц можно встретить только здесь, в богатых кварталах, да и то нечасто. А вот в Дадаре водятся попугаи. У тебя в Дадаре своя квартира? Он покачал головой. Нет, я снимаю комнату у семьи Парсов. Мы вместе учились в колледже с их сыном, но он живёт в бенгалоре. Меня всё устраивает. У меня своя комната, а тётя Зарина каждый день присылает мне в офис горячий обед. А всё потому, что ты не любишь жить один? Смитта вспомнила их недавний разговор. Махан престыженно кивнул. Да, а ещё здесь очень дорогие квартиры. Если бы мы жили в Лондоне или Нью-Йорке, такие цены ещё можно было бы понять. Но в этом городе с его ужасным воздухом и дорогами абсурд. То есть теперь ты недоволен Мумбаи, подразнила Смита. Мне казалось, ты любишь этот город. Люблю, поспешно оправдался он. Но любить не значит не замечать недостатки. Любят не за что-то, а вопреки. Она кивнула. Они сидели в тишине и смотрели на море. Смитта вспомнила, как они ездили на побережье в сезон муссонов. Океан вздымался и рассыпался брызгами, завораживая её яростью и мощью. А ты? Ты живёшь с родителями? спросил Махан. Шутишь? слова преждевременно слетели с языка. Она заметила обиду на его лице и напомнила себе, что ситуация, когда незамужняя женщина не живёт с родителями, для индийца является такой же странной, как для неё совместное проживание взрослого мужчины с родителями. Нет, добавила она. Моя мать умерла 8 месяцев назад. Сочувствую, тихо ответил он. Смитта заморгала, пытаясь владеть эмоциями и глядя прямо перед собой. Мне очень жаль, сказал Махан через несколько минут. Не знаю, что бы я сделал, случись это с моей матерью. Она окинула ни в силах произнести то, о чём думала, что мамин рак и скрыпастижная смерть были горем вдвойне от того, что она умерла так и не увидев Индиу снова. Это новое горе стало отголоском прежнего, словно мама умерла не раз, а два. В Америке ему удалось встать на ноги, но это не облегчило тяготы одиночества и одиночество изгнания. Оборвалась папина перспективная научная карьера, а в первые 2 года Рахид не хотел приглашать своих белых одноклассников в их скромную квартиру после того, как один мальчик скривился и заявил: "Фу, тут всё провоняло кари". Смита выросла тихой и замкнутой. совсем не похожий на весёлого общительного ребёнка, которым когда-то была. Где они живут, спросила она. Твои родители? В Сурате, это примерно в 5 часах отсюда. Часто к ним ездишь? Он пожал плечами. Не очень. Когда папа вышел на пенсию, они купили дом в Керале и теперь подолгу живут там, а я работаю с утра до ночи. А сейчас не хочешь к ним съездить? У тебя же отпуск на 2 недели. Махан зацепил руки за голову и потянулся. Они сейчас уехали. Обычно я езжу на несколько дней, проверяю дом, но тут Шеннон нужна помощь. Я даже не знаю. Шеннон, может, позвоним Нандине сейчас? Махан замолчал. Я восхищаюсь Нандиней, судя по тому, что Шеннон рассказывала, она настоящий профессионал. Но с тех пор, как Шеннон попала в больницу, она слегка пагаль, понимаешь? Пагаль? Рихнулась. Он покрутил пальцем у виска. Жест понятный во всём мире. У меня такое впечатление, что она меня терпеть не может, заметила Смитта. Ей стало легче, когда она сказала об этом вслух. Не говори глупости, я же говорил. Она просто перенервничала, он тяжело вздохнул. Будет лучше, если она уедет из города. Без её истерик мне в больнице будет намного проще. Тоже ненавижу истерики, поэтому и не хочу с ней никуда ехать. Понимаю. Понимаю, но Шеннон очень её уважает. Махан потер её нежную губу. Сколько дней вас не будет, как думаешь? Не знаю. Утром говорила с редактором, он хочет минимум 2 статьи. Смита вздохнула. Я сегодня взяла с собой ноутбук. После обеда поработаю в больнице. Мне нужно прочитать предыдущие репортажи Шеннон и, наверное, ещё раз поговорить с Анджали. У Нандини вся эта информация есть, Яр. Не беспокойся. Он встал со скамейки. Наверное, пора нам возвращаться, но сначала зайдём в магазин за одеждой. Да нет, не надо, торопливо сказала Смитта. Одежду я потом могу купить, не хочу тебя напрягать. Ой, Смитта, рассмеялся Махан. Пожалей меня. Не хочу пока возвращаться в больницу. Операция займёт несколько часов. Они направились к выходу из парка. Махан позвонил Ландини. Всё хорошо? спросил он её на хинди. Отлично, отлично. Мы придём через пару часов. Но ты звони, если что-то понадобится. Ача. Казалось, Смитта не зря позвала Махана с собой по магазинам. Продавец осмотрел её взглядом и тут же начал предлагать ей самые дорогие и броские наряды. Смитта пыталась возражать, но продавец не обращал на неё внимания. Через пару минут Махан вмешался. "Хай, мэм Сахиб, не на свадьбу собралась. Она едет в деревню в гости к очень бедным людям. Ей нужен самый простой костюм из чистого хлопка". Продавец так расстроился, что Смитта чуть не прыснула, глядя на него. "Может, мадам лучше пойти в кхадиб-хандар?" буркнул он себе под нос, но громко, чтобы они услышали. потом все же позвал Смиту за собой. пойдемте, мадам. в итоге они купили четыре одинаковых шальвар камиза однотонных разных цветов. вчера я ходила за покупками на дамбу, и там было все то же самое, заметила Смита. Махан раздраженно кочнул головой. все они мошенники. на Колабе хуже всего, там больше всего иностранцев, любого готовы ободрать. Смита улыбнулась. я выросла на Колабе, сказала она. За двадцать лет там ничего не изменилось, правда? На какой улице? Она прокляла свою болтливость. На противоположной стороне улицы стояла женщина с деревянной тележкой. О, воскликнула Смита, горячая жареная кукуруза на початках с лаймом. Сто лет ее не ела. Она взглянула на Махана. Купим? Она поняла, что от Махана не ускользнула ее попытка сменить тему, но он лишь пожал плечами и ответил: «Конечно». Глядя, как жадно Смитa грызёт кукурузу, старуха улыбнулась. Смита заметила, что Махан на неё смотрит. Извини, обычно я не ем уличную еду, боюсь отравиться, но я всегда любила специи, которыми они натирают початки. Махан потянулся за кошельком, но Смита его остановила. Я сама заплачу, сказала она. Я обменяла деньги. Смита, прервал её Махан. Ты моя гостья. Да, но тут вмешалась старуха-продавщица, и Смита вздрогнул от неожиданности. Пусть мужчина платит, детка. Таков обычай. Видишь? улыбнулся Махан. Слушай старших. У стойки в приёмной больницы Махану улыбнулся дежурный и показал листок бумаги. Пропуск от врача, сказал он. А у мадам? спросила дежурная, та же, что заставила её ждать в приёмной накануне. Перемена в Махане была едва заметна. Он слегка расправил плечи. Всё в порядке, она со мной. Да, сэр, ночь и часы посещений. Он остановился и пристально посмотрел на женщину, сидевшую за стойкой. "Всё в порядке", повторил он, и женщина кивнула. "Пойдём", сказала она и взял Смиту за локоть и подтолкнул к лифтам. Она прекрасно понимала, что за сцена сейчас развернулась на её глазах. Она украдкой покосилась на Махана, поразившись произошедшей в нём перемене. "Знаешь", сказала она, пока они ждали лифта, "я бы хотела посидеть в столовой и поработать пару часов". "Да, конечно", ответил Махан. Как будут новости, я позвоню или приду за тобой, но ждать ещё несколько часов. Он проводил её до столовой. Звони, если что-то понадобится. Махан, хватит вести себя как мама курица, яр. Он поднял брови, услышав от неё своё любимое словечко, улыбнулся и ушёл. Смит открыла компьютер и посмотрела на часы. В США была поздняя ночь, но её отец поздно ложился. Она набрала его номер. Привет, Бета. Услышала на голос отца. Как отдыхаешь? Отлично, папа. Как легко ложь слетела с языка. Я даже думаю остаться здесь ещё примерно на неделю. Правда? Несмотря на помехи на линии, она услышала удивление в его голосе. Там так красиво. Мне всегда говорили, что это дивное место. Мама мечтала там побывать. Правда? Почему он раньше об этом не говорил? Да, не хотел говорить тебе до отъезда, чтобы ты не грустила. Отдохни как следует, Бетта. Я за тебя волнуюсь, ты слишком много работаешь. Она подождала, пока пройдёт комок в горле. Не больше твоего, ответила она. Да что там я, Бетта, я уже старик, седой как лунь. Будущее за вами с рахитом. Хотя отец прожил в Америке 20 лет, у него по-прежнему проскальзывали словечки из британского колониального диалекта. Смит и с братом пытались его перевоспитать, но это было бессмысленно. А как там рахит? спросила она. И малыш Алекс Этот толстый маленький негодник, ты бы знала, что он мне вчера сказал. И папа принялся рассказывать историю об очередных проделках внука. Смитта, как всегда, поблагодарила небеса за то, что Рахид произвёл на свет потомство и подарил родителям внука. Ей никогда не хотелось иметь детей, а страхов её одиноких сверстниц по поводу тикающих часиков она не разделяла. Алекс стал подарком не только для её родителей, но и для неё. Закончив разговор, Смита просмотрела почту и оставила сообщение Анжали с просьбой ей позвонить. Она читала статьи Шэна Намина, когда адвокат перезвонила и сказала, что в Берват надо выезжать уже завтра. Судя по всему, решение вынесут с одня на день, а вы вроде бы хотели заранее взять интервью у Мины и ее братьев. Да, я так и планирую. И обязательно поговорите с Руполом, деревенским главой. Как раз про него читаю, ответила Смита. Он настоящий мерзавец, поверьте моему слову. Именно он за всем этим стоит. О братья. Пах презрительно фыркнул Анджали. Они просто невежественные крестьяне, но этот человек, он чудовище, монстр, демон, сатана. Смите часто приходилось сталкиваться с этими словами в работе. Люди охотно навешивали эти ярлыки, пытаясь объяснить чудовищные поступки. После каждого случая массовой стрельбы в Америке стрелявшего моментально объявляли сумасшедшим монстром. Никто не хотел рассматривать его преступления в контексте культуры боготворившей оружие. Когда полицейский стрелял в чернокожего, его пытались выставить паршивой овцой. Но как быть с миллионами солдат, на первый взгляд нормальных, которых вербовали в армию, чтобы убивать незнакомых людей на войне? Неужели все они чудовища? Как пугающе легко миллионы людей соглашались участвовать в геноциде и в Холокосте и при разделе Индии? Похоже, превратить человека в убийцу ничего не стоило. Это происходило мгновенно, как поворот ключа в замке. Достаточно было использовать ключевые слова: Бог, родина, религия, честь. Нет, проблема не в людях подобных Рупалу, проблема в породившей их культуре. Вы слушаете? В трубке раздался нетерпеливый голос Анджали. Да, слушаю. Хорошо, тогда будем на связи. Анджали, погодите. Да? Какая она, Мина. Последовала долгая тишина. Самая храбрая клиентка. Храбрее я не знала, наконец ответила Анджали. Но по ней этого не скажешь. А в чём эта храбрость заключается? Анджали тяжело вздохнула. Вы хоть представляете, чем она рисковала, подавая в суд на братьев? Нам пришлось давить на полицию, чтобы они открыли дело. Когда я впервые её видела, она была при смерти. Она пыталась спасти мужа и получила сильные травмы. Сначала подожгли его, потом пытались помешать его младшему брату спасти мину. Фотография в газете. Да, она изуродована. И ничего сделать нельзя? Как-то помочь, чтобы она выглядела более презентабельно? Вы это имеете в этом я и те веду. А смысл? Анджали явно разозлилась. Думаете, кто-то ещё женится на этой бедняге? Думаете, соседи когда-нибудь с ней заговорят? Она навсегда останется парий. Этого не изменить. Тогда зачем подвергать себя лишнему испытанию и поддавать в суд? Повисла напряжённая тишина. Наконец Анджализа говорила, произнося каждое слово медленно и отчётливо, чтобы появился прецедент, чтобы следующему выродку, который захочет сжечь женщину живьём, было неповадно, чтобы запереть этих монстров за решётку до скончания дней. Надеюсь, так и будет. Вот зачем. Жизнь Минны уже не станет лучше. Соглашаясь участвовать в процессе, она об этом знала. Поэтому она самая храбрая моя клиентка. Теперь понимаете? Понимаю, пробормотала Смита. Закончив разговор, она закрыла глаза, обдумывая всё, что ей рассказала Анджали. А когда открыла, перед ней стоял Махан и хмуро на неё смотрел. Привет, тихо произнёс он. От страха она наклонилась к столу. Что-то случилось? – прошептала она. Шеннон, ее уже перевезли из операционной, – сказал он. Она отдыхает. Операция прошла быстрее, чем планировали. Все хорошо. Слава богу. Махан кивнул. Зашел тебе сообщить. Работай дальше. Еще увидимся. Он повернулся к выходу, но вдруг остановился, заметив на экране ноутбука фотографию Мины. Это она, Мина? Смит кивнул. Махан присвистнул. Бедная женщина. Её столько шрамов, лицо как карта. Какое точное сравнение, подумала Смитта. Карта, начерченная жестоким картографом жена-ненавистником. Махан сел напротив. Можно ли привыкнуть к таким ужасам? Ведь по работе ты наверняка часто с таким сталкиваешься. Она покачала головой, не в силах ответить. Куда бы она ни поехала, сезон охоты на женщин был открыт везде. Изнасилования, женское обрезание, сожжение невест, домашнее насилие, везде в любой стране над женщинами издевались, изолировали и затыкали им рты, сажали за решётку, контролировали, наказывали и убивали. Иногда мне казалось, что вся история человечества написана женской кровью. Махан безусловно был прав, чтобы ездить в отдалённые уголки планеты и рассказывать истории этих женщин, требовалась определённая отстранённость. Но можно ли к этому привыкнуть? Нет. Привыкание совсем другое дело. Вся её репортёрская деятельность не будет стоить и выеденного яйца, если она привыкнет к несправедливости, причинённой таким, как Мина. "Я нет, э... не думаю, что можно привыкнуть", ответила она. "Но я никогда не задерживаюсь в одном месте надолго. Не вовлекаюсь, понимаешь?" Он нахмурился. "А это хорошо." Дело не в том, хорошо это или плохо. Такая у нас работа. Ясно, он кивнул. Что ж, не буду тебе мешать. Увидимся. Смитта проводила его взглядом, заметила, что он идёт в припрыжку, развернув ладони назад. Потом вернулась к экрану и продолжила читать о несчастной разрушенной жизни Мины.